Глава пятая Нескончаемая волна вопросов внезапно сменилась пустым экраном и мигающим на нем курсором. Я подумал, что Кассандра, наверное, ждет, когда я пришлю ей первый файл, но ровно в этот момент Рич выключился. Я с сомнением глянул на старенький ноутбук, словно это он был во всем виноват. Но аппарат работал как положено кассандра почему то резко отсоединилась а система автоматически отключила всех кто в ней находился должен признать судьба свела меня с довольно странной союзницей я не понимал ее как не до конца понимал и то зачем мне нужна ее помощь а теперь вот еще и связь с ней полетела Однако меня не оставляла надежда, что рано или поздно от нее придет смс с одноразовым кодом. Нужно только набраться терпения. Закрыв закладку «Рич», я опять стал смотреть на паутину со столбиками эквалайзера. После получения первого файла до меня дошло, что паутина является символом жизни Евы, жизни, о которой я не знал потому что она была старательно от меня скрыта. Первый файл был назван «Позже я все поняла». Запуская проигрывание, я чувствовал себя так, будто пересекаю границу между сном и реальностью. Ева возвращалась в мою жизнь. Только не тем человеком, ради которого я потратил значительную часть этой самой жизни, а уже кем-то иным. Лишь теперь для меня открывалось ее истинное лицо. Находясь далеко от меня, она решила доверить мне все свои тайны, включая и то, что случилось с ней после той памятной ночи на ложе шедерцев. Уложенные в паутину столбики дрогнули, и из динамиков зазвучал голос, доносившийся словно из-за края света. Позже я все поняла. Тебе казалось, что ты знал меня всегда? Мне тоже. Глядя в зеркало, я видела человека изо дня в день, бывшего с тобой. Но никто из нас не понимал, что это только отражение. Знаю, что должна была рассказать тебе обо всем, но было уже поздно. Да и откуда я могла знать, когда придет этот момент? Думала, что у нас полно времени. Была уверена, что нас ждут счастливые минуты, и не хотела их портить. Обманывала себя, что мы в безопасности. Многие, кому я доверяла, говорили мне, что так оно и есть. Потому я отложила открытие тебе правды на потом. На неопределенное потом. Это как решающий визит к врачу, когда в глубине души уже знаешь, что ты тяжело болен, но не желаешь слышать подтверждающий твои ощущения диагноз. Когда ты сделал мне предложение, я поняла, что уже не могу ничего скрывать от тебя. Ты заслуживал того, чтобы узнать обо всем, прежде чем мы поженимся. Должен был четко знать, во что влезаешь. Но случилось то, что случилось. Я пережила это, хотя после того вечера уже даже никогда не вглядывалась в свое лицо в зеркале. Прошли годы, прежде чем я решилась на эту запись для тебя. Мне нужна твоя помощь, Тигр. Я знаю, что если и могу на кого-либо рассчитывать, то только на тебя. Ты узнаешь обо всем постепенно. Знаю. Ты хотел бы получить ответы на все вопросы сразу. Но и я тоже хочу, чтобы прежде ты меня понял. Ты должен услышать эту историю с самого начала, иначе никогда не узнаешь, почему я приняла именно такое решение. Почему исчезла из твоей жизни и почему на протяжении стольких лет ты не получал от меня никакого сигнала? Начну сначала. Ищешь полосу прокрутки? У моего плеера, к сожалению, нет такой функции, и сам файл скопировать не получится. Я позаботилась об этом. Ты сможешь выслушать этот рассказ только на моих условиях потому что это моя жизнь, о которой я хочу тебе рассказать. В общем, слушай. Мои родители никогда не договорились бы с твоими. Для нас это не было секретом. Обычно мы смеялись, шутили на данную тему, и их возможное общение представлялось нам абсурдным. А когда доходило до серьезных размолвок, мы все валили на то, что происходим из двух разных миров. Мои родители через каждый год-два меняли автомобиль на новый, какой-нибудь из престижных марок. Твои могли позволить себе лишь «Шкоду Фелицию» и ни о чем ином даже не мечтали. Логично представить, что найти общий язык им было бы трудно. Но твое суждение о причине этого было неверным. И дело вовсе не в деньгах и карьере. Даже престиж тут ни при чем. Причина в том, что твои родители — добрые люди, а мои — совсем иные. Безусловно, они заботились обо мне, удовлетворяя все мои прихоти, но одновременно не допускали излишеств. Сами тоже не были расточительными, хотя, может, тебе в это трудно поверить, ведь у них имелось достаточно денег, чтобы, скажем, менять машины не каждый месяц, а каждый день. Думаешь, мой отец имел обычную юридическую консультацию? Ошибаешься. Он оказывал юридическую помощь лишь тем, кто много платил. Да, справедливо и то, что он был настоящим законником и с глубоким почтением относился к праву. Но по натуре своей был склонен к стяжательству и, по моему мнению, сам выискивал тех, кто приступал закон. Просто потому, что знал. «У них полно денег». Он был прекрасным подтверждением того, что чем больше имеешь, тем больше хочешь иметь. Зарабатывание денег стало для него манией, хотя из опасения привлечь внимание к своему богатству он не мог открыто демонстрировать его. «Возможно, притормаживать отца в каком-то смысле могла бы моя мама, будь у нее иная система ценностей». Но она была у нее такой же. С этой точки зрения они были созданы друг для друга. Оба испытывали нездоровую тягу к деньгам. Оба забывали о том, что деньги являются лишь средством для достижения целей, а не самоцелью. Оба были убеждены, что богатство — это когда ты можешь купить все, а не когда у тебя есть то, чего за деньги не купишь. В течение многих лет я разделяла их восприятие жизни. Ведь в конце концов я являлась дочерью своих родителей. Ты не знал этого, поскольку я тщательно все от тебя скрывала, но на самом деле меня постоянно преследовала мысль, что, идя выбранной нами обоими дорогой, мы в конце концов окажемся в ситуации, когда нам не станет хватать денег». Периодически это опасение принимало характер навязчивого состояния. А потом я осознала кое-что еще. То, что самый главный мой страх, связан с боязнью предстать однажды в твоих глазах такой, какой я была на самом деле. Понимание того, что ты в моей жизни важнее всего, заставило меня начать работать над собой. Я делала все, чтобы избавиться от последствий воспитания, основанного на любви к деньгам, а не к другому человеку. И, наконец, благодаря тебе, показавшему, что на самом деле важнее всего в жизни, мне удалось переделать себя. Жаль, что моим родителям никогда не встречался такой человек. Может, они тогда избежали бы трагедии, разыгравшийся примерно за год до того, как ты предложил мне руку и сердце. Дорожно-транспортное происшествие? Несчастный случай? Нет. Их гибель не имела ничего общего ни с ДТП, ни с несчастным случаем. Они были убиты. Я расскажу тебе об этом в следующей записи. Сейчас ты должен узнать лишь что все началось именно со смерти моих родителей. Это вызвало целый круговорот событий, в которые я попала сама и втянула тебя. Я так же виновна, как и они. Хотела как лучше, а вместо того навлекла на нас печаль и страдания. Я хочу, чтобы ты понял, почему так случилось. Хочу, чтобы знал, в какой семье я выросла в каком отвратительном обществе вращались мои родители и с какими людьми из-за них приходилось сталкиваться мне самой. Я воспитывалась совсем в иных по сравнению с твоими условиях, совершала при этом ошибки, которые скрывала от тебя, зная, что не должна этого делать. Встряхнулась лишь тогда, когда погибли мои родители. Задумайся над всем этим. А потом, когда будешь готов, поезжай во Вроцлав. В том месте, где ты впервые напился так, что мне пришлось тебя провожать, найдешь флешку с очередной записью. Она защищена паролем, тем самым, что отворил тебе эту дверь. Прости, что заставляю ждать, но я должна быть уверена, что эта запись попала в руки именно тебе. Только личная проверка Только твое присутствие в указанном месте могут убедить меня, что все нормально. И кто знает, возможно, там же ты найдешь и меня. Запись закончилась, и я ощутил, что уже в который раз задерживаю дыхание. Ничто из того, что я услышал, не имело смысла. Ева действительно всегда жила обеспеченно, но я никогда не сказал бы, что условия ее жизни были шикарными. Впрочем, вполне возможно, что ее отец опасался пристального внимания со стороны закона. Я помассировал виски, стараясь унять боль, вызванную услышанным. Слушая запись, я почти физически ощущал присутствие Евы где-то неподалеку, знал, что она ждет меня и что с ней все нормально. Но я не знал, когда моя невеста сделала запись, и что с ней было потом. Наконец, я не знал точно, действительно ли найденное полицией тело принадлежит кому-то другому. Теперь, после упоминания о негласных связях ее отца с преступным миром, я действительно мог ожидать всякое. И мой измученный разум невольно использовал эту информацию выстраивая наиболее мрачный сценарий. Я решил, что немедленно пускаясь в дорогу, словно таким образом мог оставить позади все сомнения и опасения. Запаковав ноутбук, подошел к окну и глянул на часы. Отец уже должен был приехать, привезти мне немного одежды, дорожную сумку и наличные деньги. Может пройти немало времени, прежде чем я вернусь в Аполе а потому нужно быть готовым ко всему. Отец, однако, пока не объявлялся, и это вызывало у меня беспокойство. Обычно он очень редко опаздывал, даже на ничего не значащие встречи. Как только я подумал, что кто-то мог дознаться о моем переходе на следующий уровень поисков, в горле у меня сразу пересохло. «Нет, такое невозможно!» Никто не мог узнать о моих открытиях в виртуальном пространстве. Ева позаботилась о том, чтобы наша связь была недоступной для случайных людей. Она спрятала нас в глубокой сети. Опершись о подоконник, я устремил взгляд на виднеющиеся вдали поля, думая о своей невесте и о том, могу ли я и дальше считать ее таковой. Эта мысль была словно катализатор в опасной химической реакции. В моей голове словно рванул термоядерный заряд. Вопросы мельтешили один за другим, вытесняя из разума рационализм. Что происходило после того насилия? Почему Ева исчезла на столь долгое время? Кто такой Фил Брэдди? Из-за чего был убит Блицер? Кто его убил? Что скрывало от меня Ева, когда мы были вместе? Хаос в голове отразился и на моем физическом состоянии. Поймав себя на том, что мои руки начали трястись, я, прикрыв на несколько секунд глаза, глубоко вздохнул и потер виски. А когда снова открыл глаза, увидел остановившееся на парковке мотеле такси. Отец заплатил водителю и коротко переговорил с ним, вероятно попросив подождать его. Затем вышел из машины, а я повернулся и взял сумку. Я был готов отправиться в путь. Перед тем, как открыть дверь, глянул еще раз в окно и заметил подъехавший Opel Vectra черного цвета, который стал парковаться неподалеку от такси. В отличие от многих других, Я не различал регистрационные номера, не обозначенных обычным образом полицейских автомобилей, но знал, что сотрудники полиции часто передвигаются на автомобилях этой модели. В течение нескольких секунд я присматривался к двум мужчинам внутри «Опеля». Они не выходили из машины, но совершенно явно следили за моим отцом. Стало понятно, у меня возникли проблемы.